Раньше, как вам известно, вызывали, была довольно кропотливая канитель с нахождением секундантов, да и как найти подходящее поле? Согласитесь, что с такими длинными штуками в рост человека для свободного упражнения надо площадку не менее футбольной. А теперь финка свободно прячется в карман, и только редкие щелкали, вроде Валерьяна и Осипа, имеют ее наружу. Я рад, что вы рассуждаете о жизни так, как о ней надо рассуждать, то есть не приукрашивая ее. Разве перенесение действия в капитализм есть приукрашивание? Ой, Егор Егорович, вы продолжаете рассуждать кинематографически. Изменились ли происшествия, которые с нами происходили от того, что я их перестал переносить в условия капитализма? Нет. Значит, дело не в словах. Однако вернемся к вопросу о финках. Признаться, я много думал о них. Каким это образом произошло, что спортивный невинный ножик превратился в орудие хулиганства и пьянства? Разве этому способствует его форма? Не думаю. Сапожный ножик приблизительно такой же формы, Ну, разве что только потолще, однако он почти не применяется в тех сражениях, которые происходят в темных закоулках нашей провинции, и недаром носит почти эпическое название поножовщины. Упоминая провинцию, это не значит, что я забываю столицы. Нет, и здесь такого не меньше, но это характерно как провинциализм как признак душевной отсталости, малокультурности и дегенерации. Финка и любовь, к сожалению, очень тесно соприкасаются, теснее, чем мы думаем. Видите ли, в этих переулках, как ни странно, женщина трудно добывается. Например, чтобы вы обладали девушкой с другой улицы, вы должны за нее сражаться потому что парни считают ее принадлежащей именно этой улице. Своей, хотя, правда, и на своей улице Ванька с легкостью может подколоть Ваську из-за этой девки, но не всегда. А если Васька придет с другой улицы, то Финка вбок к нему неизбежно. Кроме того, Финка, несомненно, значительно расширяет кругозор. Человек, приобретший ее может считать себя на пороге новой, исполненной опасности жизни. Когда владелец впервые впустит ее в тело, причем она не всегда убивает, а то, что называется, подкалывает, то человек, распарывает другого, распарывает и свою собственную жизнь. Он приобретает обширное знакомство, связи, правда это вначале, потому что позже круг этот смыкается, после того, как человек попадает в так называемое преступное общество. Преступное общество редко состоит из большого количества субъектов. Оно обычно доходит до десятка, остальное преступное знакомство не выходит за пределы того круга знакомств, которые вы приобретаете, служа в каком-нибудь предприятии. В нашей с вами жизни женщины достаются легко, Егор Егорович. Мы не употребляем финку, Ее даже сравнить с пером нельзя, причем странно, что сопоставление пера и финки одинаково, но я думаю, что это, скорее всего, случайно, потому что ну, потому что мы что можем сделать с пером, а? оклеветать в стенной газете соперника, написать письмо в редакцию, составить плохую эпиграмму или сообщить о том, что ваш соперник, напившись третьего дня, В дурной компании рассказал несколько контристопахнущих анекдотов пустяки. Такой укол незначителен и пуст. Правда, и там много уколов пропадает неоткрытыми. Раненый, если вы спросите врача, редко указывает того, кто, по его мнению, подколол. Он боится мести. Мы же зачастую молчим от презрения, и опять же потому, что нам легче достать женщину. По-моему, первый удар бывает из-за любви, из-за настоящей плоской любви, когда самец не желает уступить самку более мощному самцу. Обратите внимание, Егор Егорович, что наиболее ревнивые импотенты. Когда человек ревнив, рекомендую вам смотреть на его половую силу сомнительно –